Глава 30. -е. Разговоры о будущем. 9 дворцов за две недели. Попроси Зоб об этом чуть раньше, Алекс бы заявил, что управится за треть срока, а если напряжется, то вообще за четверть. Однако теперь скорость зависела не столько от него, сколько от способностей миром. К тому же последние три дворца располагались в разрушенной зоне, на противоположной стороне планеты. А туда еще добраться нужно было. Ну и последнее но не менее важное. Кто сказал, что сроки снова не уменьшатся? Вполне возможно, при следующем разговоре Зо погорошит новостью, что осталось буквально пара часов, и надо все бросать и мчаться к ковчегу. Или вообще заявит, что, мол, так и так, дозвониться не смогли, поэтому ковчег отплыл без Алекса. «Вот весело будет», — хмыкнул он. Некоторое время он колебался, а не вернуться ли в школу великой пустоты, чтобы довести Око до усиления. Может, с новыми метками миром увеличит дальность сканирования или ускорит процесс. Однако на практике дела обстояли не так уж скверно. Кроме того, не факт, что собранной энергии хватит на развитие ока, даже если Алекс забьет накопители под завязку. Скорее даже, что не хватит. Поэтому они продолжали искать школы проверенным образом, и за следующие шесть дней установили шесть передатчиков. К счастью, ни одно хранилище не уплыло настолько далеко, чтобы миром не удалось обнаружить цель. Хотя иногда это занимало довольно много времени. Например, с пятым хранилищем пришлось повозиться. Они меняли точку поиска несколько раз. Алекс даже подумал, что, мол, все, хранилище разрушено, а артефакты разбросало по всему морю что было бы очень и очень плохо. Так отдельный великий артефакт обнаружить их силами можно было лишь при большом везении. Но обошлось, и полтора дня спустя миром уловила вибрации пятого дворца. К сожалению, с медузами, в которых жили хранители, им не повезло. Икар был единственной такой находкой. Вероятно, все остальные медузы при разрушении дворцов оказались снаружи хранилищ и поэтому потерялись. Возможно, их когда-нибудь найдут, Но сейчас у Алекса на это не было ни времени, ни возможностей. В последней точке он вызвал Зоба для обстоятельного разговора. «Что с расчетами? Сроки не сдвинулись?» — устало спросил он. «Кризис идёт строго по графику. помрем вовремя!» — мрачно пошутил Крикун. «Тьфу на тебя! Пока я успеваю!» «И я очень на тебя рассчитываю! Ты даже не представляешь, как на меня давят! У нас тут целая партия бегунов образовалась!» Требует, чтобы мы немедленно начали эвакуацию. А что малаванцы? Тоже хотят сбежать? Нет. по позарез нужен из Ранг и мы. Больше всех возмущаются наёмники из пояса, которых ты привел. Ну и дикие. Ларги же на нашей стороне. В общем, пока ситуация под контролем. Но это потому, что мы не даем информации распространиться. Однако слухов входит много. Собственно, достаточно выйти наружу и посмотреть, что там творится, чтобы понять, что скоро полыхнет хм а хорошие новости есть?» Как ни странно, есть!» — порадовал Зоб. «Благодаря твоим усилиям у нас появилась дополнительная энергия. Скорректировать орбиту планеты мы, конечно, не можем. Зато удалось стабилизировать дыру на месте четырех взорванных дворцов, а также остановить распространение разрушенных зон по планете. Да и вообще стало спокойнее. Увидишь, когда на суше окажешься». «Что увижу?» — не понял Алекс. «Буря закончилась?» «Нет, но пространство больше не рвется на куски». «Не помню такого». «Ах да, разрывы же недавно начались. После того, как ты добрался до Факира. Но не волнуйся, эта беда почти закончилась. Еще из хороших новостей. Две команды вернулись. До цели не добрались, зато живы остались. Ты, кстати, никого не видел?» «Нет», — покачал головой Алекс. «Живые мне тут не попадались. Даже Факир и тот не совсем живой». «Значит, уже не выбраться! печально заявил Зоб. «Слишком много времени прошло. Жаль. Хорошие были адепты. Но хоронить мертвецов мы будем потом. Сначала дело. Тебя уже ждут». Обсудив еще некоторые детали предстоящей работы, Алекс попрощался с Крикуном и поднялся на поверхность. Ничто не мешало отправиться в путешествие на противоположный конец Зеранга. Но сперва он решил заглянуть к Факиру. Во-первых, чтобы передать икара, который слегка, но тормозил. А во-вторых, потратить накопленную энергию. «Зоб рассказал мне о твоих успехах, ученик. Как ты, интересно, ухитрился стать таким сильным, что успел в шести дворцах побывать? Когда ты явился сюда, это было за пределами твоих возможностей», — произнес пустотник, едва землянин появился на пороге школы. «У меня такое ощущение, что ты чем-то недоволен». «Просто хочу, чтобы ты поделился со своим мастером секретом». Не отставал, Факир. «А как ты управляешь колодцем?» Вопросом на вопрос ответил Алекс. «Наглеешь». «Ладно, признаю, моя просьба была неуместной. Зачем пожаловал?» «Несмотря на твое отношение, у меня есть небольшой подарок для тебя». Алекс торжественно достал медузу, которую заранее переложил из внутреннего хранилища в домен. «Держи». «Это хранитель из Дворца Регуляторов. Зовут Икар. Но есть нюанс. Икар сошел с ума». Несмотря на предупреждение, пустотник сильно обрадовался подарку, заявив, что справится с мозгами Икара. «Вот спасибо. Уважил своего мастера. Вот это достойное поведение ученика. Беру все свои слова обратно. Считай, что проблем с доступом к колодцу и резервуарам у тебя не будет ни сейчас, ни в будущем». «А если я захочу использовать колодец не для себя?» — спросил Алекс, думая о знакомых землянах. «Я так понимаю, ты говоришь не о членах моей школы?» — проворчал Факир. «Ну ладно. Если не будешь наглеть, мы договоримся. Но только после того, как ты приведешь сюда других учеников». «Отлично. Тогда Икар твой. Развлекайся. Только не позволяй ему контролировать колодец. Кстати, что с ним? Можно погрузиться еще раз?» «Нет, ты даже не спрашивай, когда колодец будет доступен. Зоб заставляет меня сливать всю энергию на его сеть. А как я ее накоплю?» Пожаловался Факир. «Приходи месяца через три, а лучше через полгода, а еще лучше через год». «Понял, понял. Тогда открой мне резервуар. Нужно заскочить туда ненадолго». «Заскочить ему нужно», — проворчал Факир. Но в этом ворчании слышалось удовлетворение и желание поскорее избавиться от младшего ученика, чтобы заняться новым приобретением. «Иди уже!» В киселе открылся проход. Алекс молча скользнул внутрь. Всю предыдущую неделю он постоянно пополнял накопители. Даже с учетом нейтральной среды получилось забить их по максимуму. Однако выяснился довольно неприятный момент. Даже самые лучшие из его накопителей не могли вместить энергию слишком высокого качества, которую генерировали его 13 врат. При заполнении накопители как бы упрощали ее, делая вибрации более грубыми. И хотя, по сути, это все еще была энергией его источника, она заметно уступала исходной, что поступала напрямую через врата. Заранее о таком нюансе Алекс не подозревал, поскольку его собственное изолированное хранилище ничего такого не делало. Минус обрубленной энергии заключался в том, что с ней навыки становились слабее из-за меньшего количества тонких вибраций. Например, если бы он сначала извлек энергию из накопителей, а потом использовал для создания лезвий, то вряд ли с одного удара уничтожил бы стража лейтенанта. Впрочем, для тренировки содержимого накопителей должно было хватить. Сейчас не так важно было качество, сколько количество. Алекс намеревался развить базис — навык мог помочь быстро добраться до последней разрушенной зоны на другой стороне планеты. Ведь, как ни странно, быстрый полет за пределами Серого моря требовал иных качеств, так как там царствовала госпожа Буря и ее многочисленные слуги — прорывы, к которым прибавились еще загадочные разрывы пространства. Надо сказать, Алекса прорывы беспокоили, поскольку, получив 13 врат, он стал как бы заметнее для окружающих, в том числе и для бури поскольку излучал энергию высокого качества. Да, миром ее частично скрывала, но не всю. И кроме того, во время полета ей лучше было заняться прокладкой маршрута, чем бесполезной маскировкой. В общем, было бы неплохо укрепить базис перед таким серьезным путешествием. Тем более, базис — простой навык, и накоплений должно было хватить. Первым делом он заглянул в интерфейс. «Сигнатуры редкие». «Базис. Две звездочки. 86 В резервуаре ускоренного времени единственным способом тренировки был хаос. Однако просто выседать на плоском как блин экране было не очень эффективно. Тем более Алекс уже использовал этот метод, поэтому он обернул экран вокруг себя, словно сферу, а снаружи покрыл слоем хаоса. Запускать циркуляцию не имело смысла, вместо этого он полностью сосредоточился на стабилизации купола и при помощи мирам подобрал такой режим, при котором нагрузка была максимальной, а расходы — минимальными. Вся энергия шла исключительно на базис и немного на хаос. Алексу очень хотелось задействовать разгон сознания, но сейчас он просто не мог себе этого позволить. Время текло медленно, заботы и тревоги ушли на второй план. Осталась лишь решимость закончить начатое. Наконец, через два месяца напряженной концентрации, навык эволюционировал. Накопленной энергии хватило тютелька в тютельку. интерфейс прошептал он. «Сигнатуры уникальные. Капсула — 0%.» Отрадно, что умение не только эволюционировало, но и перебралось из разряда редких в уникальные. Само по себе это мало что значило, но все равно было приятно. Новое название также вопросов не вызывало. Раз он сидел в свернутом экране, то закономерно, что получилось нечто вроде капсулы. «Ну, капсулы и капсула. Главное, чтобы летала быстро», — хмыкнул Алекс. Воспользовавшись моментом, он проспал сутки и только после этого сломал кристалл выхода. Вопреки ожиданиям, Факира снаружи не было. Пришлось звать и даже ждать пару минут, пока пустотник не соизволил появиться. «Икаром занимался!» Пояснил тот. Хранитель в скверном состоянии, но ситуация лучше, чем я думал. Через месяц я его доведу до приемлемого состояния. Ты его раньше знал? Конечно, фыркнул пустотник. И довольно хорошо. Тут же всего 52 дворца было. А хранители для каждой школы ⁇ это повод для гордости. Мы их часто обсуждали. Сравнивали, у кого хранитель лучше. Правда... <кхм> Я тогда и подумать не мог, что сам разделю их судьбу. Но жизнь — штука непредсказуемая». «А как ты обошел протокол Икара?» — спросил Алекс, вспоминая процедуру передачи хранителей новому владельцу. «Ты же ему не хозяин. В смысле, не включен в завещание. Икар вообще подчинится тебе когда-нибудь?» «Тут все непросто», — признался Факир. «Да, я не хозяин, поэтому пришлось пойти на хитрость». «У меня же есть колодец, а колодец — это совместный проект всех школ пространства, включая регуляторов. Можно сказать, наше общее наследие. В общем, я убедил Икара, что, служа мне, он защищает собственность его бывших хозяев, точнее нынешних. Икар же верит в их возвращение, и разубеждать его я не собираюсь». «Хитро придумано», — оценил задумку Алекс. «Я в таких делах, мастер», — похвалился Факир. Хотя сам Хранитель, конечно, тоже должен идти навстречу, но Икар хочет жить. В общем, мы договорились. Рад за вас обоих, но помни, что за тобой должок. Хранитель я передал тебе сверх нашего соглашения. Я помню, я уже обещал тебе свободный доступ к колодцу, а я всегда выполняю свои обещания. Но и ты помни, что без энергии до флута ты не доберешься». Хотя, если хочешь, можем своим ходом попробовать туда слетать. Расхохотался Факир. Не ценишь ты своих учеников, усмехнулся Алекс. Еще как ценю, а вдруг ты сумеешь? Учишь открою проход прямо сейчас? Спасибо, но я лучше подожду, пока ты накопишь достаточной энергии. На этом дела в школе Великой Пустоты закончились, и землянин двинулся дальше. К счастью, «Школа Великой Пустоты» располагалась относительно близко к краю разрушенной зоны, и через несколько часов Алекс добрался до суши. Тут его ждал небольшой сюрприз. На первый взгляд буря усилилась. Ветер ревел, поднимая в воздух тонны пыли. Тут и там всплывали прорывы. Их было столько, что звук далеких и близких разрывов сливался в сплошной гул, перебивая вой ветра. Со стороны это выглядело, как стена мглы от земли до неба, озаряемая красной иллюминацией. Соваться туда совершенно не хотелось. «Это зоб называет «стало поспокойнее», — пробормотал Алекс. «Чего ж тут, интересно, до этого было? Я же не так долго отсутствовал». Однако от бури не веяло смертельной угрозой. Правда, это могло объясняться не работой сети древних, а новым уровнем и вратами землянина. С другой стороны, из-за дополнительных врат его постоянно атаковали прорывы, стоило покинуть разрушенную зону. Хорошая новость, он их переносил гораздо легче, даже специально снял броню и замер на месте, ничего не делая. От трех вспышек подряд тело прошила волна боли и пришлось срочно лечить его огненной энергией, но в целом было терпимо. И это без всякой защиты. Следующим шагом Алекс решил проверить капсулу, для чего обернул ее вокруг себя и снова вызвал прорыв. полыхнуло знатно, но капсула выдержала удар. Правда, почти развалилась, однако уберегла пассажира. Значит, капсула обзавелась защитными свойствами, став еще ближе к военным дирижаблям. Хотя ни один дирижабль в таких условиях летать не мог, а землянин — легко. Ох, не зря он дрессировал базис именно хаосом в течение двух месяцев. Покинув разрушенную зону, Алекс не видел смысла ни в нематериальной форме, ни в маскировке. А поскольку его возможности серьезно выросли, то нужно было подобрать оптимальный способ путешествия через бурю. Хаос по понятным причинам отпадал. Пусть капсула оказалась мощнее базиса, но зачем ей бороться с другим навыком? Оставался домен и озеро пустоты. Алекс выбрал озеро. С 13 вратами оно обеспечивало серьезную защиту а вложений требовало меньше. Впрочем, это было понятно. Раз уж капсула справилась со вспышкой, то что говорить об изначально защитном навыке? Все, теперь он был готов. «А что у меня со скоростью?» — задумался землянин. Это был ключевой вопрос. Ведь именно ради скорости он сидел два месяца в резервуаре. В точке, где только что находился Алекс, раздался хлопок, а следом во все стороны пошла ударная волна. Однако сам виновник торжества этого не слышал и не видел. Лишь по установившейся тишине и ощущению пространства он догадался, что преодолел звуковой барьер. Невероятно. Раньше подобные скорости ему были недоступны. Что еще важнее, притока энергии хватало на полет без остановок, а прорывы просто не успевали его задеть. Правда, Алекс мог случайно влететь в один из них, но для этого у него было миром. Зря, что ли, она так долго тренировалась с метками. К его удовлетворению спутница даже на такой скорости успевала контролировать полет. Из-за недостатка времени Алекс облетал уцелевшей школы и к концу дня добрался до второй крупнейшей разрушенной зоны на другом конце планеты. Однако без координат хранилища соваться туда не имело смысла, поэтому ему пришлось посетить ближайший дворец. По воле случая дворец принадлежал так называемым «союзникам». Легко проникнув внутрь, он очутился на большой площади. Тут не было ни крепости, ни башен со скелетами, а лишь знакомые вышки и солдаты лиги, в смысле малована. Встав в центре площади, Алекс снял маскировку. При этом чувствовал он себя да нельзя глупо. Чего ждать от бывших врагов? Но Зоб сказал, что все будет нормально, что малованцы знают о визите разрушителя и помогут с координатами. С городской стены спрыгнул высокий трехглазый адепт и в темпе подбежал к землянину. «Господин Разрушитель?» — без страха, но уважительно спросил адепт. «Да», — поморщился Алекс. «Но вообще лучше зови меня Алексом». «Хорошо, мое имя Лист. Я старший офицер. Генерал Цуполь хочет с вами встретиться». «У меня мало времени. Осталось всего несколько дней до...» «Мы знаем о сроках, господин Алекс, но генерал настаивает. Прошу, не отказывайтесь». «Нам все равно необходимо построить для вас маршрут через разрушенную зону, а для этого нужно время». «Ладно, веди». «Прошу за мной». Малован использовал свои технологии для контроля дворцов. Например, хранители они стирали, а их сознание заменяли сознаниями специально подготовленных добровольцев. Процедура была отработанной, однако обновленные хранители еще не полностью освоились с управлением дворцами. Впрочем, простые проходы они открывали без проблем, и через несколько минут Алекс с листом оказались в благоустроенном саду одного из городских особняков. Алекс, известный также как разрушитель, спасибо, что принял мое приглашение. Со стула поднялся мужик в дорогой броне. Мужик сильно отличался от генерала Чувала и от сопровождающего Алекса Листа. Те были утонченными и худыми. Истинные представители своей расы, а этот коренастым и широкоплечим. Единственное, что их всех объединяло, три глаза. Генерал Цуполь, он самый. Что ты хочешь? Алекс и не думал лебезить перед военачальником Малавана. Предупреждая, у меня действительно мало времени, а если я не успею? Я верю, что ты справишься, миролюбиво заметил генерал. Мне бы твоя уверенность. Это простой расчет, парень. «За неделю ты подсоединил к сети пространственников шесть дворцов. Осталось всего три. Если не случится ничего экстраординарного, ты успеешь до них добраться за оставшиеся семь дней. Меня больше беспокоит то, что будет потом. Но этот вопрос к Зобу и его сети». Цаполь говорил спокойно, словно обсуждал занимательную задачку. Да и вообще, генерал казался расслабленным и даже немного сонным. «Так зачем я здесь?» «Возможно, эта встреча — наша единственная возможность спокойно поговорить», — улыбнулся Цеполь. «Мы многое про тебя знаем, и поэтому многое можем предложить». «Что именно вы знаете?» — нахмурился Алекс. «Например, что ты землянин, и что прилетел сюда ради своей планеты». «Как вы это выяснили?» «Ну, ты же должен понимать, что личность самого сильного бойца нашего условного противника вызывает...» Так скажем, неподдельный интерес. Хотя, признаюсь, расследование заняло много времени, слишком много. Это серьезная недоработка нашей разведки. Однако мы справились, и сразу скажу: я всецело одобряю твой поступок. Если подумать, мы очень похожи, большинство малованцев также прибыло на зиранк ради своей родины. Между нами действительно много общего. Я так не думаю. добрось «Да брось! ха ха ха Рассмеялся генерал. «Еще скажи, что ты не убивал налево и направо, чтобы помочь родной планете». «Я не пытался захватить целую планету и уничтожить десятки школ разом». «Это вопрос масштаба и возможностей. Кроме того, мы знать не знали про древних, пока не попали сюда». Алекс снова скривился, но ничего не ответил. Сополь внимательно посмотрел на него, удовлетворенно кивнув сам себе и произнес. «Перейду сразу к делу, так как времени действительно мало. Что бы ни случилось, ситуация в кластере изменится кардинально. Грядет большая война, а на войне нужны солдаты. Поэтому я предлагаю тебе присоединиться к маловану В этом случае мы поможем тебе с долгом твоей родины». «С долгом я как-нибудь сам разберусь», — равнодушно заметил Алекс. Охотно верю, и даже знаю, как ты это сделаешь. Но одним долгом проблемы земли не ограничиваются. Верно. Сополь снова сел на кресло, откинулся на спинку, прикрыл глаза и продолжил. Твоя родина в очень сложном положении. Слияние может начаться в любой момент, а шансов его пройти мало. Малован может помочь пройти слияние? Оживился Алекс. Увы нет, развел руками генерал. «Но провал сияния не означает смерть расы. Вы можете, например, расселиться по другим мирам и продолжить жить. Однако для этого вам понадобятся покровители». Генерал продолжал говорить, а до Алекса стала доходить суть предложения. «Похоже, его вербуют. И похоже, поле решил, что другие земляне могут обладать схожими с разрушителем способностями». «Однако очевидно, что ничего, кроме как стать солдатами и умереть во славу Малавана, в итоге им не предложат». «Спасибо, конечно!» — оборвал он монолог собеседника. «Но...» — не торопись с ответом. Также перебил его Цаполь. «Лучше пока подумай над моими словами. А когда все закончится, мы вернемся к этому разговору. В любом случае, мы заинтересованы в твоих талантах. И даже если Земля выберет свой путь... «Малавану будет что предложить разрушителю». В этот момент появился офицер-лист, который до этого тактично куда-то исчез, и сообщил, что коридор в следующей цели проложен. На этом встреча закончилась. Шагая позади листа, Алекс размышлял, что еще может скрываться за этим разговором. Как изменится его положение теперь? И может ли Малаван хоть в чем-то оказаться полезным Земле?